Глава 4. Ночь Вяземский провел в больнице. Не любил он их, но врач, который приводил его в порядок, отказался выпускать пациента. Да и мент, что сопровождал его, увёз одежду на проверку, обещая к утру вернуть, если чистая. За малую денежку ему предоставили отдельную палату с душем и принесли заказанные родимым бургеры – Есть не особо хотелось, мутило его, но после таблеток стало полегче, и перекусить было необходимо, и Родим хоть и с трудом, но запихнул в себя пару булок с котлетами, сыром и маринованным огурчиком. Мылся он, косясь на небольшое зеркало у себя за спиной, но то честно показывало его спину с толстым кривым шрамом, который достался ему на память об одном копе, где он не сошелся во взглядах с местным населением. Как самочувствие, поинтересовался дежурный по этажу, войдя в палату в 8 утра, держа в руках его шмотки. «Лучше, чем вчера, но голова все равно болит», – отозвался Радим, устраивая подушку и переходя в позицию полусидя. «Это еще на денек, сотрясение у вас среднее, восстанавливаетесь вы неплохо, мы вас выпишем к двенадцати, но если возможно, на работу сегодня не ходите, отлежитесь сегодня дома». «Я не собирался», — хмыкнул Вяземский. «Уже написал шефу сообщение, все объяснил. До завтра у меня официальный отгул. Как только выпустите, поеду домой». «Ну, тогда можете собираться», — разрешил дежурный врач. «Вы у нас гость особенный, держать вас до двух никто не собирается. Только такси вызовите, за руль не садитесь». «За какой руль?» — удивился Вяземский. «Мой линдровер остался у ресторана, откуда меня привезли». «Хотя мне еще в обед в следственный комитет ехать. Вот, пожалуй, на обратном пути и заберу его». «Ах, да», — вспомнил доктор и вытащил из кармана пару блистеров с таблетками. «Эти выпить после еды, три раза в день, сегодня и завтра. Эти только вечером, дней пять. Но у вас ничего серьезного, так что все будет хорошо». «А вы не знаете, что с той девушкой, которую в туалете порезали?» — поинтересовался Дикий, одеваясь. Сорочка, в которой он был накануне, мятая, но ничего, доберется до дома, закинет в стирку. Майор вроде сказал, что ее к вам тоже привезли. «К нам на третьем этаже, почти прямо над вами, в реанимации. Вытащили ее. шесть часов операция длилась. Сейчас ее погрузили в искусственную кому на несколько дней. Но вас к ней никто не пустит. Да и возле палаты теперь постоянный пост из двух полицейских. Как-никак важный свидетель». Родим кивнул и, накинув на плечи пиджак, осмотрел палату на предмет забытых вещей. Уже через 10 минут он сидел в такси, которое везло его домой. Выходя из машины, он бросил взгляд на дом напротив, на тот самый балкон, где курила обнаженная женщина. И тут в голове щелкнуло. Вот почему девушка в ресторане показалась ему знакомой. Он видел ее накануне утром на том самом балконе. Правда, издалека она показалась чуть старше. День прошел, как и планировалось. Башку ломить перестала, так что после обеда он съездил, забрал Линдровер, на котором и отправился в следственный комитет на встречу с майором. «Давайте начнем все сначала», — предложил хозяин кабинета. «Разрешите представиться. Агапов Петр Игоревич, майор следственного комитета по городу Энск». При этом он поднялся из-за стола и протянул руку. Родим кивнул и пожал протянутую ладонь. «Ваш нож», — протягивая складень, произнес он. «Мы его проверили на всякий случай». «Понимаю», — забирая пакет, кивнул Вяземский и занял предложенный стул. «Фоторобот набросаете?» — занимая место за столом, поинтересовался майор. «Даже лучше», — с улыбкой ответил Дикий, вытаскивая из сумки два листа бумаги, упакованные в файл. «Я немного рисую, так что знал, что вы попросите, и набросал портрет убийцы. Вообще не представляю, кого можно поймать на ваш дежурный фоторобот. Под него подойдут все таджики, цыгане, узбеки». «Да, ваш рисунок куда лучше и детальней», — разглядывая портрет маньяка из зеркала, произнес Агапов. «Сегодня растиражируем и покажем по новостям местным». Он убрал файл в папку с делом, а взамен вытащил оттуда другой лист, на котором оказались показания Радима. Дикий быстро ознакомился с содержимым. Ничего лишнего, никакой отсебятины. Только то, что рассказал Вяземский под запись в ресторане. Написав дежурное с моих слов записано верно и поставив подпись с датой, он вернул лист майору. «Что за руны на ноже?» — вдруг неожиданно спросил Агапов. Увидел где-то, ответил Радим, ожидавший чего-то подобного. «Вроде в каком-то музее, очень древнее, еще до христианской эпохи. Одна вроде как удачи, вторая — силы». «Странно», — со скепсисом произнес Петр Игоревич. «В нашей базе, да и в интернете похожих не найдено, а уж там-то точно все есть». «Не все», — покачал головой Радим. «Например, я отчетно пытался найти в электронной версии «Книгу из детства», «Очень старая, про революцию. Мне ее мама читала. Называется «Олень золотые рога». «Нету и все». «Оставим это», — предложил Агапов. «Другой вопрос. Зачем вам соль?» «Только не надо про то, что вы солонки тырите. Мы опросили сотрудников. Вы частый гость в этом ресторане. Не меньше трех раз в месяц бываете. И за два года с вашего столика не то что солонки. Зубочистки не пропало. Могу поспорить». «Сейчас в вашем кармане появится еще один пакетик с солью взамен изъятого». Радим мысленно мотюгнулся. Следак ему достался, умный, тертый и вцепившийся в него, как клещ. «Ну, хорошо», — признал он. «Я постоянно ношу с собой соль. Мне ее иногда не хватает». Достав пакетик, он аккуратно вскрыл его и, облизав подушечку пальца, сунул его внутрь. Слезав соль, он улыбнулся Агапову и убрал пакет обратно. Майор тяжело вздохнул. «Радим, не опускайтесь до лжи. Сегодня утром я побеседовал со всеми вашими коллегами, а они обычно знают очень много и видят то, что вы стараетесь скрыть. Если вы так любите соль, то сомнительно, что вы ее лижете, прячась под столом в кабинете. Так вот, сотрудники вашей фирмы в один голос сказали, что впервые слышат про соль в вашем кармане». Один желчный уперек предположил, что это нифига не соль, а кокс, и советовал к вам приглядеться. Он сильно вас не любит, и если бы у него на вас что-то было, он бы сдал вас незамедлительно со всеми потрохами. Кстати, он заметил, что вы даже еду минимально солите, а поскольку он пару раз ее заимствовал, как он выразился, то ему пришлось досаливать, поскольку пресная. Итак, я повторю вопрос, зачем вам соль? «Я посмотрел в интернете. Соль — это не только приправа, это оружие против потустороннего. С кем вы столкнулись в туалете? Ведь нет никакого смуглого на записи. Мои ребята отсмотрели больше сорока часов, на всякий случай, и два предыдущих дня. За исключением пары таджиков, которые сожрали по шурме и ушли, не заходя в туалет, никаких смуглых в ресторане не было». Они проверили записи с предыдущих убийств, опросили повторный персонал всех заведений, но нет. Никто не вспомнил смуглого со шрамом на подбородке. С кем вы сражались в туалете? Весь этот монолог Радим судорожно искал решения и не находил. Правду говорить нельзя, он и так привлек к себе внимание. Соврать что-то путное? — А мне откуда знать? — развел он руками. «Мои показания у вас имеются, я сказал то, что видел. После того, как он отшвырнул меня, я приложился башкой до кругов в глазах». «Чего ты боишься?» — в лоб спросил Агапов, переходя на «ты». «Почему не желаешь сказать правду? Опасаешься, не поверю, или в дурку на свидетельство не отправлю? У меня три бабы в морге. Помоги мне поймать эту сволочь. У меня же ничего нет, а ты знаешь, что происходит». Он развернул к нему ноутбук, стоящий на столе из силы, хлопнув по пробелу, запустил кусок записи из ресторана. Вот Вяземскому приносят стейк, вот женщина поднимается и уходит в туалет, а потом Родим начинает вертеть башкой, словно ища кого-то. Кто пришел в ресторан? Устала, не ожидая ответа, спросил он. Невидимка? Призрак? Кто убивает женщин и исчезает из туалета? «Я посмотрел запись из караоке-бара, в котором ты был в понедельник. Уходя, ты зашел в туалет, и когда вышел, выглядел очень встревоженным, словно что-то увидел. До этого ты был спокоен и расслаблен. Что ты увидел, Радим? Дай мне зацепку. Клянусь, я ничего никому не скажу, и уж точно не скажу, от кого узнал информацию». И Вяземский сдался». Он пристально посмотрел в глаза отчаявшемуся майору, взял бумажку для заметок, быстро написал одно предложение. «Черный ходок. Он приходит и уходит через зеркала», после чего показал его майору. Когда тот прочел, разорвал листок в клочки и убрал в карман. Агапов несколько секунд сидел, переваривая полученную информацию, потом кивнул. «Не смею задерживать, Радим Миронович. Мы вызовем вас, если возникнут вопросы. И спасибо за вашу помощь следствию. Вы мужественный человек, не побоявшийся встать на пути серийного убийцы». Вяземский кивнул, поднимаясь, прекрасно понимая, что эта слабина, которую он допустил, выйдет ему боком. «Теперь он навечно на карандаше у Агапова, и как только в городе случится хрень, тот будет идти к нему». Но назад уже не отыграешь. И успокаивал его только один факт. Даже без сообщенной майору информации он бы все равно вцепился в него. Радим получил подписанный пропуск и, пожав протянутую руку следака, покинул кабинет. Дожал его все же мент. Правда, что он делать собирается с этой информацией? Ведь как вычислить человека, приходящего через зеркала? Разве что побить все, закрасить, а поставить в каждом туалете по менту никаких кадров не хватит. Да даже если поймает. Забава сказала, что незачарованная сталь ему не повредит, только вязать в наручники. А как он руками машет, Радим на себе испытал. Выйдя из здания следственного комитета, Радим уселся за баранку линдровера. Встрял он, сильно встрял, а ведь не хотел влезать во все это. «Но теперь заднюю не включишь». Больше всего он боялся того, что эта информация дойдет до разбирающихся в этой мистике, тех, кто знает правду. Он не забыл то, что прочел накануне утром про отдел зеркальщиков в госбезопасности. И если он все верно просчитал, скоро на сцене должны появиться новые действующие лица. И они, сложив два и два, придут к нему. Хорошо это или плохо, Вяземский не знал, Но на его службу не хотел, хотя когда-то мечтал о подобном. Разложив все по полочкам, Радим повернул ключ в замке зажигания и выехал со стоянки, прекратив нервировать сотрудников, которые глаз с Лендровера не сводили. Вспомнив о пустом холодильнике, Дикий свернул к гипермаркету. Час ушел на то, чтобы восполнить запасы. Сегодня он решил никуда не ходить, дабы не найти себе новых неприятностей. Так что стейк пришлось готовить дома. Вчера эта паскуда из зеркала лишила его прекрасного куска мяса, и это требовалось исправить. Вскоре на электрогриле жарился очень неплохой рибай. Да, пусть магазинный, но все равно очень недурственный. Вечер он провел за компом, перелопачивая тонны информации по новому для него миру, в который его медленно затягивало. Он умел искать, но искать было нечего. Несколько тысяч ссылок по запросу «Черный ходок», но ничего похожего на то, что ему требовалось. Эх, надо было спросить у Агапова насчет разных знаков возле тел, ведь говорила забава, что это ритуал какой-то. Не догадался. Покосившись на занавешенное зеркало, он забил в поисках новый запрос. Надо сказать, это было интересно. Существовало три теории. Первая. При смерти человека зеркала занавешивают, потому что это обиталище нечистого, и он может похитить душу, а через портал пройдут злобные сущности. Вторая теория гласила, что это портал зазеркалья, и ткань мешает душе оттуда выбраться, чтобы навредить живым. Третье: В отражении все удваивается. Радостное и горестное. Открытое зеркало может навлечь на дом беду и принести новую смерть. Ну что сказать. Радим склонялся ко второй теории с порталом. Да и ведьма говорила, что рано или поздно он сможет ходить меж мирами. Но больше всего Радим беспокоило то, как черный ходок отправил его в полет. Просто рукой махнул и его снесло. Как с таким справиться? Странно, что не добил. Шанс ведь был. Он-то, в отличие от гостя, не обладает подобными силами». Забава что-то говорила про то, что нужно овладеть полным руническим кругом, но просто так этого не получить. То, что Радим нашел в интернете на данную тему, было чистой воды суевериями, какими-то древними легендами, выдающимися всякими самопальными гуру за откровения. Информации хватало: славянские руны, скандинавские, англосаксонские, ирландские и всякий самопал новодел. Но ничего похожего на то, что показала зеркальная ведьма. Выкурив напоследок сигарету, Радим завалился спать. Завтра обещался быть очень тяжелый день. Подложил ему свинью Агапов, наведя шухер на работе. Теперь весь коллектив в курсе. И его ждет повышенный интерес, который ему совершенно не нужен. Ну, что сказать, к нему в кабинет заглянули все, кто мог, начиная от генерального, который важно пожал его руку, за которым потянулись девочки, кончая заскочившего в центральный офис кладовщика, который в свойственной ему небратской манере хлопнул Родима по плечу и выдал матерную тираду, выражающую крайнюю степень восхищения. Разве что Гнус, он же Петя Ухов, менеджер по продажам, с которым Вяземский был в вечных контрах не подошел и старался скрыть зависть, которая рвала его мелочную душонку в куски выходило плохо что Радик ты у нас теперь герой с усмешкой произнес Петя когда они столкнулись в курилке чуть маньяка не словил который все бабские туалеты в страхе держит как же ты так облажался то что упустил его а может это все же ты ее только выскользнуть удалось Веземский, черкнув зажигалкой, прикурил и вперил свой взгляд в гнуса. «Петь, слушай, я его плохо рассмотрел. Может, это ты маньячишь? Помнишь, как тебя словили в туалете, когда ты туда заперся, в наглую каленке из бухгалтерии, по душам поговорить? Вдруг оскорбился на то, что она тебе не дала, и решил баб в сортирах резать?» Ухов побледнел, и только его уши стали малиновыми. «Да не», — продолжил свою мысль Вяземский, — «не мог ты. Там мужик здоровый был, лихо меня шваркнул. А ты дрищ, да и не справился бы ты с бабой. Ты ж, гнус, существо трусливое, так что если не хочешь по морде огрести, прямо сейчас засунь себе язык в задницу и не доставай его оттуда. Плохо для тебя это кончится». «Мы поняли друг друга». «Да пошел ты!» проблеял Петя и, с силой вдавив бычок в пепельницу, вылетел из курилки. Радим улыбнулся и посмотрел в зеркало. Его двойник ухмылялся, и Вяземский был готов поспорить на что угодно. Это было не его выражение лица. В этот момент дверь снова открылась, и в курилку вошла Ксанка, секретарша генерального. «Что у Пети с рожей?» — поинтересовалась девушка. «Я такой ненависти у него никогда не видела. «Глисты у него, наверное», — предположил Радим. «Вот и ненавидит весь мир. Плюс характер дрянной». Девушка рассмеялась этой не слишком удачной шутке. «Ладно, хрен с ним, Суховым. Поговорим о нас». «О каких нас, Оксан?» — опешил Радим. «Вяземский, ты совсем тупой», — изогнув бровь, поинтересовалась секретарша. «Я давно на тебя поглядываю. Хотя, кому я говорю?» «Вы же, мужики, намеков не понимаете. Вам нужно в лоб говорить. Итак, сводишь девушку поужинать?» Родим от такого напора растерялся. В принципе, ему понравился подход к санке. Честно, прямо, откровенно. Только вот беда. Не его типажа девица. Да, красивая, но волосы короткие, грудь небольшая. Одним словом, моделька. «Не отвечай, я все по твоему лицу прочла». Неожиданно произнесла она с обидой. «Ну нет, так нет». «Ты все правильно поняла», — откровенно заявил он. «Ты девушка красивая, но типаж не мой». «Ну, хоть честно», — грустно улыбнувшись, произнесла Оксана и, раздавив окурок, покинула курилку. «Да что за день-то такой?» — выдал Родим и отправился работать. «Требовалось кровь из носа дозвониться до пары заказчиков». «Прояснить вопросы с поставкой. Не выйдет, и завтра с утра шеф поставит его раком. А ведь сегодня еще надо в тренажерку заехать. Совсем забросил». Звонок Фабера вырвал его из сна. Вяземский потер глаза и все же поднял трубку. «Слушаю», — сонно произнес он, осознавая, что вымотался так, что даже уснул в кресле у компа, чего за ним раньше не водилось. Правда, статья о зеркалах, которую он читал перед тем, как вырубиться, написана жутко тяжелым языком. Плюс автор был безграмотным. «Здравствуй, Дикий!» — поприветствовал коллекционер. «Разбудил?» «Разбудили, Дмитрий Семенович. Не видя смысла скрывать, подтвердил Радим. «Ну, прости», — повинился Фабер. «Ты почту, проверь, я кое-что послал тебе. Это будет интересно» а по вопросу нашему завтра вечерком звякну. «Кстати, слышал, новую бабу зарезали. И что самое интересное в твоем любимом ресторане?» «Ну так я там участвовал, я же ее и спас». «Не, про покушение вчерашнее я в курсе. И даже знаю, что ты там главный герой был. Я про сегодня говорю, два часа назад. Новость, чаты городские взорвала. Женщина, 29 лет, пришла с мужем годовщину отметить». «Ушла в туалет и пропала. Муж забеспокоился. И тут из туалета виск. Другая посетительница тела нашла. Радим стало потер лицо. Значит, получил черный ходок четвертую жертву. И, видимо, важно было, чтобы она умерла именно в этом месте. Одно радует. Если следовать логике, то охотиться на девушку, которую он спас, гость из-за не будет». «Чего замолчал Дикий?» Или знаешь что-то, что ментам не сказал? Тут же сделал стойку Фабер. Нет, Дмитрий Семенович, не знаю. Если доку выложил все, что запомнил, просто подумал, что не повезло бабе. Ладно, спасибо за звонок и за новость. Сейчас посмотрю, что вы мне скинули. Все равно сон пропал. Доброй ночи, пожелал Фабер и отключился. Радим полез в почту и обнаружил три ссылки. Открыв первую, он увидел старую статью из глянца времен еще до его рождения. Она была даже не электронная, а скан из журнала. И интервью с каким-то новым русским Семеном Ломовым. Текст был датирован 1994 годом. Рожа у этого нуварейша бандитская. Он даже был снят в малиновом пиджаке. Хоть Вяземский и родился в конце 20 века, но все равно знал немало о тех лихих временах. Он внимательно прочел присланное антикваром «Ничего интересного». Явный заказняк по обелению Семена Ломова. Вяземский ради интереса даже забил имя и фамилию данного товарища в поисковик. Бандит, известный в 90-х в северной столице под погонялом Сеня Лом. Судьба у него была для бандита обычная. Поднялся в конце 80-х, разбогател в начале 90-х, даже прожил для его сферы деятельности достаточно долго. Пропал без вести в 2001 -м. Многие, менее удачливые, зажмурились куда раньше. Родиму устало потер лицо. Статью Фабер прислал не просто так. Значит, было в ней что-то, что касалось дикого и недавних событий. Звонить коллекционеру уже поздно, время перевалило за полночь, да и стыдно, нужно самому понять. И Вяземский принялся читать статью еще раз, и снова в тексте ничего не нашел. И тут его взгляд упал на фотографию Сени Лома. Тот стоял, опершись локтем на камен, а за его спиной было ростовое зеркало в очень дорогой оправе. Радим увеличил изображение, насколько это было возможно. «Теперь все стало понятно». Зеркало и оправа были увеличенные копии того, что он нашел рядом с трупом ведьмы. Он открыл вторую ссылку. Там обнаружилась еще одна статья, но современная. Ее выпустил портал, специализирующийся на мистике. Пробежавшись по тексту, Родим улыбнулся. Что-то такое он и ожидал. Вдова исчезнувшего лома, затворница, помешавшаяся на оккультизме, Найдена мертвой в своей квартире на Невском, где жила не покидая апартаменты. Смерть ее, со слов автора, оказалась крайне необычной. На лице женщины, которой стукнуло почти 60, навеки застыл ужас. Фотографий не было, но Радим мог поспорить на все деньги, что собирался заработать на монетах, что Галина Ломова лежала или сидела напротив того самого зеркала. Третья ссылка вела на аукцион, где выставлены вещи покойной, включая то самое зеркало. И цена не сказать, что большая. За такую старину всего полмиллиона. Торги назначены на воскресенье. Родим внимательно прочел описание. Зеркало подавалось как отреставрированное. Рама оригинальная 17 века, Италия, изготовлена венецианскими мастерами на острове Мурана. Стекло новое. Отсюда и такая низкая цена. Также было указано, что данное зеркало принадлежало одной из фрейлин Марии Медичи, королевы Франции, и оно парное, ручное зеркальце утеряно. Самой Медичи итальянские мастера подарили самое дорогое зеркало в истории, украшенное агатами, смарагдами и ониксами. А рама инкрустирована драгоценными камнями разных цветов и в настоящее время хранится в Лувре. Его цена 10 лямов евро. Этот дар был преподнесен венецианскими мастерами на заказ королевой 119 зеркал. Радим вышел на лоджию и прикурил. С минуту он смотрел на тот самый балкон, где еще позапрошлым утром курила обнаженная незнакомка. Окна квартиры были темные и безжизненные. И за весь вечер там ни разу не зажгли свет. Хотя это ничего не значит. Она вообще могла быть тут гостьей. Радим сделал затяжку и выпустил облако дыма в темное ночное небо. С чего он вообще зациклился на этой дамочке? И тут же он сам себе ответил. Зацепила она его, и тогда на балконе и в ресторане он поглядывал на девушку с удовольствием. Тряхнув головой, он прогнал мысли о незнакомке и решил обдумать полученную информацию. Хотелось бы понять, чего добивался Фабер, присылая ему эти ссылки. Вариант первый. Предлагает купить зеркало. Вариант второй. Предлагает продать его зеркало, как комплект. Ну и третий – это просто полезная информация о вещи, которая попала к нему в руки. И никакого подтекста. Но в это Радим не сильно верил. Вяземский раздавил окурок в переполненной пепельнице и опустошил ее в пакет, который держал на балконе специально для бычков. Черт с ним, с зеркалом, пробормотал дикий и, выключив комп, отправился спать. Глаза слепались, и думать ни о чем серьезном не хотелось.